Глава двадцать первая. Детектив из Венеции. «Дарио я нашла в гостиной». Он сидел за столом и что-то писал. «Я готова», — решила предупредить о своём приходе с порога. Он явно не слышал, как я зашла в комнату. «Тогда пошли», — тут же откликнулся Дарио, вставая и подтягиваясь. Непривычное зрелище. В рубашке и с заглаженными стрелками брюках он совершенно не походил на моряка в бессменной бейсболке, а ким привыкла его видеть. Появился какой-то лоск. Даже обветренная кожа казалась бархатистой и ухоженной, а загар ей необычно шёл. В какой-то момент мне показалось, что передо мной не Дарио, а мужчина сильно похожий на него. Что-то случилось? спросил Дарио, подходя ко мне. В голосе прозвучали нотки беспокойства. Только тут поняла, что стою и пялюсь на него, как забитая провинциалка на витрину модного столичного бутика. З досады я опять покраснела. Похоже, это состояние становится привычным в присутствии Дарило. Хоть он и вёл себя обычно, когда открывал дверь и пропускал меня вперёд, почему-то было уверено, что он надо мной потешается. А если бы я сейчас призналась, что он вдруг показался мне до ужаса привлекательным, обсмеял бы в голос. Я спускалась по лестнице за Дарило и ловила себя на глупых мыслях. Что плечи у него широкие и надёжные. За такими можно спрятаться от любых жизненных неурядиц. Бёдра узкие, как и положено настоящему мужчине. На ногах бугрятся мышцы, которые даже брюки не скрывают. Да что это со мной? Как будто я никогда не встречала привлекательных мужчин. Или всё дело в том, что мужчину в Дарию я заметила только что. А до этого он был обычным моряком, моим подчинённым. чуть не рассмеялась, когда решила поискать у него недостатки и заметила, что руки длиннее нормы. Чем-то он мне напомнил обезьяну. В общем, когда мы спустились и он повернулся, то наверняка поймал глупейшую улыбку, которую я не успела спрятать. Теперь я боялась даже предположить, что он обо мне подумает. Решив, что думаю о пустиках и стараясь выглядеть гордой, Я выпрямила спину и прошагала мимо Дарио к выходу. "Ты куда?" спросил он, и я поняла, что мои догадки были верны. Дарио явно забавлялся. Это подтверждала улыбка на его губах и насмешка в голосе. "Наружу. Куда же ещё?" против воли насупилась я. "Так ты попадёшь в сад, а нам нужно на улицу". Ещё шире улыбнулся он, блеснув белыми зубами. "Тут три двери. Эта в сад, Он указал на дверь, через которую мы вошли в дом. И это ведёт прямо к каналу. Он поднял левую руку. А нам сюда. Он указал на дверь, расположенную на противоположной стене. Ещё две двери. Одну из них я приняла за окно, а вторую и вовсе не заметила, по цвету она сливалась со стеной. Размышлять над ситуацией, как и обижаться дальше, было некогда. Дарио распахнул дверь и ждал, когда я выйду первой. А дальше началось что-то невообразимое. С самого начала мы наткнулись на стену почти такого же дома, только выкрашенного в розовый цвет и местами облупившуюся. Дарио уверенно петлял по узеньким улочкам, именно петлял, потому что повороты сменяли друг друга. У меня голова закружилась от нависающих ото всюду стен и постоянной смены курса. Никогда бы не подумала, что застройка может быть настолько плотной. Дорожки между домами такие тесные, что идти по ним рядом невозможно. На велосипеде тут тоже вряд ли проедешь. Всегда думала, что самые беспорядочные и многонаселённые старые районы Одессы, но Венеция переплёнула даже этот город. К тому моменту, когда мы вышли на небольшой, но пустой пятачок перед каким-то зданием, я уже практически ошалела и ничего не соображала. Такова Венеция изнутри. Засмеялся Дариу, заметив, как я озираюсь по сторонам. Но тяжело только с привычки. Я наоборот теряюсь на широких проспектах и не знаю, куда идти в первый момент. Наверное, поэтому люблю Лампедузу с её простотой и неброскостью. Дариу подошёл ко мне и положил руку на плечо. Видно, я ему показалась чрезчур уставшей или ещё что похуже, потому что он расстроенно произнёс: "Хочешь Можно посидеть на лавочке, пока ты не придёшь в себя. Я дурак не подумал, каково это с непривычки. Он взял меня за руку и потянул в сторону одного из раскидистых деревьев, что росли по периметру площадки и служили естественным навесом из-за соприкасающихся друг с другом крон. Хотя запаиться я не успела, несмотря на 28-градусную жару, в этом городе было столько воды и тенистых мест, что временами становилось даже прохладно. Под деревом я заметила лавочку, на которую с удовольствием опустилась, чтобы немного привести мысли в порядок. «Ты случайно не собираешься упасть в обморок?» Дарья усел рядом и заглянул мне в лицо. «С чего ты взял?» На самом деле я уже немного пришла в себя, дышать стало легче. Я даже осмелилась взглянуть в ту сторону, откуда мы пришли, и снова подивиться обилию и разномастности домов, которые, казалось, подавались построены друг над друге. Наверное, ты жутко голодная, поэтому и почувствовала себя плохо, вместо ответа произнёс Дарио. Сам виноват, хотел в первый день повести тебя в настоящий ресторан, хотя сам не люблю их и хожу редко. Да, всё в порядке, попыталась вставить я слово, видя, как он расстроился. Надо было пойти в Бакара и не мудрить. Не слушай меня, продолжал Дарио. Я всегда туда хожу. Но там не посидишь. Как это? Отчасти заинтересовалась я, но скорее задала вопрос, чтобы отвлечь его от собственной персоны. Там едят стоя у бара. У меня прямо возле дома есть такой ресторанчик, где вкусные закуски и шикарное белое вино. Я почти всегда там обедаю и ужинаю. Ты как? Он снова посмотрел мне в глаза и выглядел так трогательно заботливым, что я не выдержала и рассмеялась. Да нормально всё. Перестань думать, что я сейчас рассыплюсь. И не такое видела, соврала я, сама не зная зачем. Ну, раз так, тогда пошли. А то я тоже рискую свалиться в обморок от голода. Дариус встал и подал мне руку. Он не отпускал меня, пока не усадил за столик возле окна, застеленный нежной розовой скатертью. В тот миг я забыла обо всём на свете. Уставилась в окно, как зачарованная. За окном начиналась огромная площадь, а на её задворках виднелось чудесное здание с фасадом из арок, расписанным картинами и купольной крышей. Это наш оперный театр, сказал Дарио. А меня поразил даже не сам театр, хоть он и выглядел величественно, а площадь перед ним. Как может быть за нами теснота, а впереди такое пространство? Не Нью-Йорк, а город контрастов, а Венеция. Все больше в этом убеждалась. Сколько еще сюрпризов готовит мне в сегодняшний день? Я даже не нашлась, что ответить. Хорошо, в этот момент подошел официант и подал нам два комплекта меню в массивных кожаных переплетах. Стоило раскрыть эту шикарную книжечку, как мне сразу же поплохело от цен на блюда, названия которых я не понимала. Еще до этого меня смутили хрустальные зеркала, развешанные по всему залу, Массивные канделябры на каждом столе, приборы предположительно из серебра. Когда официант поставил передо мной и Дарью по комплекту тарелок, меня привлекла яркая расцветка. Я взяла самую маленькую в руки, чтобы рассмотреть получше. Восторг испарился, когда я прочитала надпись на обороте: handmade сделано вручную. "Это тарелки ручной работы?" уточнила я у Дарьи. "Здесь вся посуда такая." Визитная карточка ресторана и столовая серебро тоже, ответил он, увлечённо изучая меню. Вот тогда мне перехотелось есть. Я поняла, что не могу себе позволить обед в таком ресторане. Денег у нас с Олесей было в обрез, хватало, чтобы кое-как дотянуть до возвращения на родину. Мы их разделили перед её отъездом. На этот обед уйдёт вся моя половина. Я решительно закрыла меню. Выбрала Тут же спросил Дарио. «Да...» — начала я, придумывая, какую причину назвать, чтобы уговорить его уйти отсюда. «Разреши мне угостить тебя», — перебил Дарио. «На правах хозяина». «Дарио...» — опять попыталась я вставить слово. «Не возражай, пожалуйста». Он накрыл мою руку, нервно комкающую салфетку своей. «Я хочу угостить тебя обедом в одном из лучших ресторанов Венеции». Хочу, чтобы ты запомнила это надолго. Даже если я планировала настоять на своем, слушать меня не входило в планы. Дарио отвернулся и жестом пригласил официанта. Потом что-то говорил ему по-итальянски, на что тот либо кивал, либо отрицательно качал головой, все время улыбаясь. «Я заказал нам рыбный суп Броле Ди Пеша, бокала Монте Ката на гарнир Палента». вежливо доложился мне Дарио и ещё бутылку мальвазии. Из всех названий знакома мне показалась только мальвазия. Кажется, это белое сухое итальянское вино. Позже я выяснила, что суп из морепродуктов яркого шаfranного цвета, бокала монтекате, пюре из вымоченной солёной трески с оливковым маслом, чесноком и петрушкой. А палента обычная кукурузная каша, типа мамалыги. который венецианцы варят очень крутой, остужают, нарезают на кусочки и обжаривают. Аппетит мой вернулся сразу же, как только принесли суп с плавающими в нём креветками, кусочками кальмара и мидиями. Морепродукты вообще моя слабость. Правда, ем я их не очень часто. Когда подали второе, я поинтересовалась: "Ничего, что мы наедимся паштет из чесноком и запьём всё это вином?" Понравится ли это Пьетра? Дарио только посмеялся над моими опасениями, заверив, что ничего особенного в этом нет. Его послушать так от всех венецианцев постоянно разет чесноком. К тому моменту, как мы разлили остатки вина, и мне стало тяжело дышать от обжорства, от таких пустяках, как чесночно-алкогольный перегар, я уже не думала. Когда мы выходили из ресторана, Дарио придерживал меня под локоть, видно решил Что на ногах я держусь, не очень уверенно. Мне и на самом деле хотелось вздремнуть, нежели ехать куда-то. Пришлось тут же напомнить себе, что приехала сюда не развлекаться. Мы пересекли ту самую площадь. Оперный театр показался мне ещё более величественным в бризе. Правда, времени у нас оставалось в обрез. Мы обогнали старинное здание и вышли к небольшому причалу. который оказался своеобразной остановкой городского транспорта. Через 5 минут причалил маршрутный кораблик под красивым названием Аваретта. Я заняла место возле оконного проёма без стекла и всю дорогу любовалась окрестностями, чувствуя, как сонливость улетучивается и появляется приятная лёгкость. Солнце купалось в водах канала, и ветер приносил запах моря. Я задремала под приглушённый гул мотора. Разбудил меня голос Дарио. "Наша остановка", сказал он, тронув меня за плечо. Не сразу сообразила, где я. Акеторок уже причаливал к пустынной набережной. "А где мы?" спросила я Дарио. За полдня привыкла, что повсюду люди, разнообразные звуки сливаются в общий гам. А тут так тихо, что слышен плеск воды в канале. И вокруг никого. "Это Канарет же?" Самый северный и отдалённый от центра из районов Венеции, пояснил Дарио, направляясь в ближайший проулок. Здесь живут большинство венецианцев, а туристов наоборот мало. Тут ещё не тихо, улыбнулся он. Вот в глубине квартала можно услышать шаги прохожего на соседней улочке. Шли мы недолго. Скоро Дарио свернул в узкий проулок, упирающийся в длинную лестницу с каменными перилами. Через трещины в ступенях пучками пробивалась трава. Откуда она только взялась в мире кирпича и бетона? Видно тесно ей там стало под всем этим. Мы поднялись по лестнице, которая заканчивалась деревянной резной дверью. Я чуть не рассмеялась, увидев, какие у них тут звонки. Посередине, втопленная в стену металлической полусферы маленькая кнопочка, а сверху надпись полукругом с фамилией владельца квартиры. Таких звонков тут было восемь, по четыре в столбиках. «Тут живет твой знакомый?» – спросила я, когда Дарио нажал на одну из кнопочек. «Нет, тут его офис, а живет он недалеко отсюда». Почти сразу дверь распахнулась, и на пороге появился папа Карло. По крайней мере, именно таким я его представляла, читая Буратино. Невысокого роста, с брюшком и лысиной на макушке, в обрамлении редких волос соломенного цвета. Он шумно нас приветствовал, расцеловался с Дарьей и повёл по тёмному коридору к такой же тёмной лестнице на второй этаж. Сне привычки я ничего не видела и шла на ощупь, боясь споткнуться. Хорошо Дарю догадался взять меня за руку, иначе точно навернулась бы вниз. Примерно таким я ожидала увидеть офис Петра: тесным, захламлённым свитками, тетрадями, книгами и листами бумаги с толстым слоем пыли на редких пустых поверхностях. Дарио представил нас с Пьетро друг к другу и сразу перешел к делу. Он достал из портфеля сверток и протянул его последнему. Тот сначала освободил кусочек места на столе, просто сдвинув рукой все в сторону, отчего некоторые бумаги посыпались на пол. Пьетро даже не обратил на это внимания, положил сверток на освободившееся место и принялся бережно распеленавать. Когда табличка предстала его глазам, мне показалось, что о нас он забыл и вовсе. Минут 10 он её рассматривал, периодически брал в руки и подносил к лицу, потом опять клал на стол и смотрел на неё издалека. Я уже решила, что он больше не заговорит сегодня, когда он резко разогнался и повернулся к нам. Диалог Петра с Дарией длился ещё минут 10. Как всегда, я не поняла ни слова. Оставалось надеяться, что Дарио потом переведет. Каково же было мое удивление, когда он хлопнул Пьетро по плечу и сказал мне, «Можно возвращаться». «А-а-а!» – я показала на табличку и Пьетро, вернувшегося к ее изучению. «Перевод будет послезавтра. Пошли, расскажу все по пути». Когда мы спустились по обшарпанной лестнице, я не удержалась и обернулась, чтобы ещё раз посмотреть на прикольные звоночки. Чего только не придумывают люди. Такого я ещё нигде не видела. Почему-то два столбика блестящих выемок с кнопочками посередине напоминали мне соски у свиньи, от чего становилось смешно. Что тебя так развеселило, спросил Дарио, видно обратив внимание, что я улыбаюсь. Пришлось рассказать правду, выдумывать, что ты ещё не было времени. Дарио так смеялся, что я даже пожалела о Садейном. Ещё решит, что я глупая. Хотя с каких-то пор меня стало волновать, что может подумать обо мне Дарио. Я исскоса бросила на него взгляд и сама чуть не рассмеялась, заметив, как он вытирает слёзы и продолжает хохотать. В конце концов, если бы не эта глупость, увидела бы я его смеющимся когда-нибудь. Фух, ну ты даёшь. Я теперь только об этом и буду думать, глядя на звонки, с трудом проговорил Дарию, всё ещё похахатывая между словами. Рада, что насмешила. Мы подходили к остановке, а он так и не рассказал мне ничего. И вообще, похоже, думал Дарию о чём угодно, только не о нашей находке и её возможной важности. Подошёл кораблик, и мы заняли два свободных места. Мне опять досталось возле окна. вернее борта. Я демонстративно повернулась к Дарию, всем своим видом показывая, что готова внимательно слушать. Знаю, знаю, что ты умираешь от любопытства, догадался он. Только мне пока и рассказать нечего. Пьет рассказал, что написано на каком-то древнем языке, которого он не знает. Он вообще больше по современным языкам, сказал, что отнесёт приятелю. Тот как раз специалист по древности. А так как сегодня Пьетра занят ужасно, как сам выразился, то сходить к приятелю сможет только завтра. Ну, а нам, соответственно, велел явиться послезавтра. Дарио смотрел на меня с доброй улыбкой. Я же старалась не подать вида, как расстроилась. Опять задержка и неведение. Сколько ещё это будет продолжаться? А если и приятель Пьетра нам не поможет, Как тогда узнать, что написано на этой злополучной табличке? Кому только пришла в голову мысль так запутывать следы. Не переживай, Дарю обхватил одной рукой меня за плечи и привлёк к себе. Пьетра обязательно доберётся до истины. Даже не представляешь, какой он упрямый. Его лицо было так близко, что я чувствовала лёгкое дыхание на щеке и виске. Невольно повернулась и посмотрела на его губы. Сразу же по телу побежали предательские мурашки, а в голове родилась мысль, что эти губы сейчас поцелуют мои. Догадку подтвердили увлажнившиеся глаза Дариу, больше похожие на два чёрных омута с такого близкого расстояния. Вдруг почувствовала безотчётный страх, предчувствие, что этого не должно случиться. Я пошевелилась в попытке высвободиться, отворачиваясь к окну. Дарио правильно понял мою попытку и выпустил плечи, убрав руку. Какое-то время я не смотрела на него, делая вид, что разглядываю окрестности. Он тоже молчал, за что я была ему благодарна. Очень напрягала интимность, что временами проскальзывала между мной и им в последнее время. Этого быть не должно. Постепенно я отвлеклась. В аппаратте слегка покачивала, сканала дул влажный воздух. Охлаждая разгорячённые щёки, солнце приближалось к горизонту. Чем ниже становилось оно, тем дальше отступала тревога, нахлынувшая на меня. Хотелось ни о чём не думать, а просто наслаждаться моментом. Подумать только, я в Венеции. О таком я даже помыслить не могла раньше. И вообще, как изменилась моя жизнь за последние недели. Только сейчас я осознала, что стала другим человеком. мыслящим по-новому. Внезапно нахлынула приятная грусть. Я думала, что всё время в моей жизни был человек, которого я узнала только после смерти. Дед Михаил. Как бы я хотела, чтобы он сейчас оказался жив. Поговорить с ним, услышать его версию того, в чём я сейчас пыталась разобраться. Не верю, что он был плохим. Возможно, просто немного запутавшимся в жизни, но точно не плохим. Я почувствовала, как глаза наполняются слезами сочувствия к одинокой судьбе, какую я считала прожил дед. Чтобы Дарио не заметил, я сильнее отвернулась к окну, но это не помогло. Люда, что случилось? Дарио взял меня за руку и потянул в свою сторону. Я лихорадочно моргала, чтобы прогнать слёзы, но две из них всё же выкатились и проложили мокрые дорожки на щеках в тот момент, когда я повернулась к Дарио. Ты плачешь? потрясённо проговорил он. Я тебя обидел? Нет, конечно, затрясла я головой, больше от желания успокоиться, чем доказать свою правоту. Просто просто мне жалко деда. И ещё по две упрямых слезы выкатилось из моих глаз. Наверное, нервы сыграли роль, расшатала я их в последнее время. Не жалея его, Михаил прожил такую жизнь, которую выбрал сам. Думаю, он был счастлив. Вряд ли. Думаю, он хотел быть счастливым, а был ли? Теперь уже на этот вопрос никто не сможет ответить. А ты знаешь, что Венеция состоит из 118 островов в одной лагуне? Решил сменить тему Дарио. Слышала, но не знала, что их так много, откликнулась я, всё ещё во власти грусти. Все они соединены мостами, которых больше 400, улыбнулся Дарио. А ещё Венеция считается одним из самых безопасных городов Европы. И мы подплываем к площади Сан-Марко, чтобы выпить кофе с пирожными в знаменитом кафе возле старых и новых прокураций. Я поняла, что он специально тараторит, чтобы отвлечь меня, и была ему благодарна. Всё-таки хороший он человек, добрый. Кораблик причаливал к набережной, за которой сразу начиналась площадь. Сколько тут голубей, невольно воскликнула я, наблюдая, как птицы крутятся у ног туристов и поряд вокруг них. "Видимо невидимо", согласился Дариу, помогая мне сходить на берег. "Только советую не обращать на них внимания, иначе потом не отвертишься. Они будут садиться на тебя как на ёлку, и на плечи, и на голову". А согнать их не так просто. Делай вид, что не замечаешь их. Не желая быть атакованной этими гостеприимными и общительными хозяевами площади, я последовала совету Дарио. Шла, смотря куда угодно, только не на птиц. Невольно обратила внимание, что кругом слышна русская речь. Такое чувство, что я в России, столько тут русских, засмеялась я. Значит, и тебя мой город не оставит равнодушной, отозвался Дариу, и голос его прозвучал очень серьёзно. Как-то не вписывался он в легкомысленную суету пернатых, царящую вокруг. Ты говорил, что это кафе знаменито. Чем, спросила я, когда мы подошли к небольшому зданию со столиками на улице. Кафе Флориан не просто знаменито, но и, пожалуй, самое популярное в Европе. Тут любили посидеть за чашкой кофе Гётта, и лорд Байрон, Руссо, Хемингуэй, Бродский. Он помог мне устроиться за столиком. Звучала скрипка, но скрипача видно не было. Настроение моё стремительно улучшалось. Так радовала глаз царящая вокруг красота и чистота. А ещё сюда захаживал Казанова, естественно, не один. Рассказывая, Дарио подозвал официанта и сделал заказ. А знаешь, он ведь не только дам любил. Ещё больше он любил родной город. В этом мы с ним похожи, засмеялся он. А в остальном, не выдержала и подколола я. Ты о дамах? Ну, как тебе сказать? Я же не слепой и красоту подмечаю в любом воплощении. Только не всякая меня трогает. Дарио замолчал, а я в который раз поклялась отрезать себе язык. Он так смотрел, что по моей дурацкой коже опять забегали мурашки. Его чёрные глаза прожигали насквозь. "Тобой я готов любоваться часами". Повисла пауза, и кажется, не я один. Если до этого я старалась избегать смотреть на него, то последняя фраза привлекла моё внимание. Взгляд Дарио был обращён к входу в кафе. Я проследила за ним и чуть не упала со стула. У входа стоял Алессандро и в упор смотрел на меня. За ним, как обычно, высились его амбалы.